Елена Хафизова. Сказочные поэмы по сюжетам Вильгельма Гауфа. Халиф-айст. Жил в Багдаде халиф. Был он очень красив и имел важный вид. Его звали Хасид. А визирь был Мансор, и разумен и скор, и служил властелину Багдада, получая за это награды. Как-то раз у ворот драгоценных дворца он увидел народ вкруг большого ларца. И нахмуренный стар продавал свой товар там купец, незнакомый им прежде. И Мансор его кликнул в надежде позабавить халифа обновкой, редкой тканью, искусную ковкой. И халиф пожелал выбрать лучший кинжал из внесенных торговцем товаров. И подобный разыскивал с жаром. И найдя, что хотел, он в углу разглядел незаметную сразу коробку. А торговец, лукавый и робко, выдвигая её, говорил: "Отдаёт он шкатулку совсем безвозмездно, потому что ему неизвестно, для чего та безделица служит, а ему лишь нискார்ப и не нужен". В ней лежал порошок и записки клочок. на неясном халифу на речье. И спешил удалиться из комнат хитрец, от зловещей шкатулки избавив ларец, и взвалил свою ношу на плечи. Все наречье земли ведал мудрый Селим. По приказу халифа его привели и велели в кратчайшие сроки прочитать непонятные строки. Над запиской склонилась его голова, И прочел без труда он такие слова на торжественной древней латыни. «Ты свой облик изменишь отныне, если сей порошок, поклонясь на восток, ты вдохнешь и при этом себе изберешь зверя некого, рыбу или птицу, в коих ты бы желал превратиться. Будешь знать и язык ты всего, что привык видеть в небе, в воде и на суше, С каждым часом владеем лучше. А волшебное слово скажи: мутабор, но избавь тебя Бог засмеяться с тех пор. Ты забудешь волшебное слово. Человеком не быть тебе снова. Ты останешься птицей или зверем, и никто из людей не поверит на земле до скончания века, что когда-то ты был человеком. За смеялся от радости юный халиф. По природе своей был он очень смешлив и любил он такие затеи. И Мансор возразить не посмеет против мысли отчаянно смелой его в тот же день на себе испытать волшебство. "Для чего превращаться?" промолвил хасид. "В тех, кто движется мало, едва говорит и лишь ищет, чего бы покушать. Превратимся мы в тех, кто танцует, трещит, никогда не скучает, совсем не молчит, превратимся мы в аистов лучше. И немедля хасидом открыт порошок, мутабор повторён и поклон на восток, и на месте мансора с хасидом птицы две благородного вида. А в прохладном саду, на тенистом пруду, среди плеска и брызг и шумихи, танцевали вдвоём, всплашив водоём В этот час две больших ай стихи. Был смешным их наряд и потешным их гвалт, и вельможных два ай ста новых. В той сплошной трескатне понимали вполне, без усилия каждое слово. Видеть их не смеясь не способен был князь, отвести от них взор не способен мансор, и смеялись они, позабыв с этих пор роковое заклятье своё мутабор. Что не делали после две птицы в саду. Не могли уж поправить ту злую беду. И на крыльях отправились в Мекку, чтоб вернуть себе лик человека. Долго крылья несли их, и вечер застал их совсем обессилев в руинах дворца. Здесь услышали аист горестный стон и пошли в направлении, где слышался он, и увидели птицу. Большую сову, что красивой и в дружбу я не назову. Здесь, вздыхая, печально и тяжко, Рассказала пришельцам бедняжка, Как принцесса жила под защитой дворца На державной груди дорогого отца, Как в сову превратил ее злобный кошнур И жесток и коварен, и дерзок и хмур, Ибо сын его, мерзкий ей Мицра, Возмечтал на принцессе жениться. А принцесса отвергла прошенье и дар И томится с тех пор под заклятием чар. И не раньше от облика птицы Суждено будет освободиться, Чем захочет на ней безобразной сове Кто-то добрый нежданно жениться. И сове отвечал благородный мансор, И на нас, чародей тот, навлек наш позор. Он под видом торговца проник во дворец И в недобрый нам час отворил свой ларец. И мы видели Мицру, покинув Багдад, он на троне Хасида был царствовать рад. От печали халиф мог промолвить едва: "Как же облик вернуть себе прежний?" И ответила Айсту нежно сова: "Можем жить в небольшой мы надежде. Каждый месяц в развалинах этих злые маги приходят от месть все проделки свои против добрых людей. Может, их похвальба нам поможет в беде, Если подлый Кашнур о жестокости новой, Говоря, назовет позабытое слово. Засияла луна, сорок два колдуна Собрались в подземелье дворцовом, Что во тьме разглядят только совы. И поднялся Кашнур средь зловещих фигур И, смеясь, рассказал, как престол он украл Молодого халифа Хасида, как лишил его сана и вида, и не быть до скончания века больше аисту уж человеком. А занявший престол его Мицра в халифате теперь веселится. Тут один из сидевших вокруг колдунов вдруг узнать пожелал, а какое из слов ты избрал, чтобы цели добиться? Мутабор, отвечал тот, и птицы... Полетели на крыльях своих на восток и упали в поклоне на жёлтый песок и на жёлтое солнце, что шло из-за гор, прошептали от счастья горя мутабор. И великий визирь и прекрасный халиф снова стали людьми, волшебство растворив. И воскликнул халиф одинокой сове: "Будь отныне ты верной женой моей, и заклятье распалось чудесно, и сова стала дивной принцессой". С ней вернулся Халиф в свой роскошный дворец, а Кашнуру и Мисре позорный конец уготовили судьи Багдада. Порошок им вдохнуть было надо, а потом щекотали им пятки, и бежали они без огрядки, хохоча и кривляясь в припрыжку в бессловесном обличье мартышек. Маленький мук. В Никее Жил когда-то одиноко один старик, потешно невысокий, а голова была большая слишком. И мы дразнили нагло коротышку, нахальные жестокие мальчишки. Мы наступали на большие туфли, в которые нелепо был обут он, и дёргали халат его предлинный, и вслед ему упускали крик ослиный. Так мучили мы маленького мука. Но за него досталась мне наука. Когда однажды мой отец увидел, как зло я безозащитно обидел. Он рассказал мне, что с рожденья мука, ему его уродство было мукой, и сам отец его суров был смуком и не желал учиться ни шку буквам, и признавал его едва за сына. Но рано умер этот злой мужчина. И мук один остался лишь на свете, Литами отрок, ростом мал, как дети. Дом заняли отцовские родные, Отдав ему халат лишь до штаны, И без куска его отправив хлеба Искать судьбы и счастья под небом. Два дня терпел и жажду он, и голод, На третий же вдали увидел город». И вдвое он, шаги свои ускорив, вошел в ворота, Где шумел, как море, и волновался между домов народ. Здесь затерялся робкий пешеход. При лавке все ломились от товара, Но ничего не предлагали даром. И вдруг услышал он, Сюда скорее, обедом вкусным я друзей согрею. И поспешил на этот добрый зов. Увидев стаю целую котов у дома, где жила одна старушка, и каждой кошке вышита подушка, старушка этой добрую была. И мук подумал: если уж могла она обед такой сварить для кошек, тогда покормит и меня немножко. Старушка, правда, пожалела браться и разрешила у неё остаться, чтоб двух котов и кошек четырёх он холил и лелеял и берёг. Был счастлив поначалу карлик Кроха, и служба поначалу шла неплохо, и госпожа Ахавзи, та старуха, не обижала маленького Мука. Но вскоре звери сделались шальными, при ней и без нее совсем иными. Всю дорогую перебив посуду, ковры и мебель разбросав повсюду, носились словно бешеные кошки, а только лишь Ахавзи на порожке Ритком ложились сонно и умельно, как будто эту дикую картину никто иной, как бедный мук устроил. И гнев в старухе тем он лишь утроил, что не хотел в своей вине признаться, а продолжал упорно отпираться. Тогда жить я уже не стала муку, и он давно покинул бы старуху, но не монеты всё не получал он из тех, что та за службу обещала. Весь дом кошачья стая облетала, Одну лишь дверь Ахавзе запирала. Раз мук ее увидел приоткрытой И вздумал, может, золото лежит там. Возьму, что причитается за службу, И больше дом Ахавзе мне не нужен. Внутри и пол заставлен был, И стены, ларцами и посудой драгоценной. Один кувшин привлек внимание слишком, Мук взял его, но не заметил крышку. Хрусталь прозрачный раскололся звонко, до полусмерти испугав ребёнка. Прибьют старуха, только лишь вернётся. Теперь одним он бегством и спасётся. В углу невзрачные пылились туфли, Мук их надел, ведь был совсем разутый, и тросточку с альвинной головой решил в побег он захватить с собою. Мгновенно вылетает он из дома. Несётся вдоль дороги незнакомой, из городских ворот, из-за вратами, а туфли передышки всё не знают. Лишь тпру крича, добился остановки, несчастный мук от редкостной обновки. Но отдохнув, сообразил он: надо благодарить Аллаха за награду. Отны не кончились его невзгоды. Он перестал быть жалким пешеходом. Он где угодно может оказаться. Лишь хорошенько стоит, разбежаться. И пожелав прибыть в соседний город, пошёл он наниматься в скороходы. Здесь мука смехом встретили привычным. Был рост для скорохода необычным. Но карлик всё просил об испытании и привели его тогда к султану. Расхохотавшись, тот велел со смехом готовить для придворных всех потеху. Своих позвал он лучших скороходов, Но странный карлик победил природу. Ни одному из бегунов султана один был настоящим великаном, а передить не удавалось Мука. И непонятно было, в чём тут штука. Стал Мук султанским личным скороходом. Расливы награды и доходы, но вместе с ними злых врагов нажил он. Придворных зависть Мука окружила. Однажды ночью полнолунье было И Мук гулял. Вдруг тросточка забила сама собой, как козочка копытцам, и той же ночью Муку голос снится: "Вернись туда и захвати лопату, где била трость, найдёшь огромный клад ты". И правда, Мук нашёл несметный клад. И свет не зная, был безмерно рад и думал, щедро расточая злато, друзьями станет наконец богатым. Но чем охотней и щедрей дарил он, тем в зависть их была непремиримей. В султанский главный повар Ахули заглазно мука бедного хулил. Рабов начальник, грубиян Ахмед, кричал, что карлика хитрее нет. И сам коварный казначей Архас, что из казны черпал уже не раз, в своих грехах несчастного винил и никому добряк там не был мил. Нашел, как будто этот карлик, клад, они решили, и за муком в сад отправились, когда взошла луна. А у того закончилась казна в тот самый день, и с заступом своим он повстречался на дороге им. Не вырваться несчастному из рук, немедля у султана бедный мук, и в башне он высокой заточен, и туфель в раз, и тросточки лишен». А любопытный пожелал султан их силу испытать немедленно сам. Одно решил малыш не говорить, как в беге туфлите остановить. Когда султан набегался довольно, то туфлям Мук отдал команду вольно, а вслед за тем из всех его владений султаном изгнан был без рассуждений. Мук снова нищим карликом остался и к ночи к лесу тёмному добрался. Где и заснул вдали от злого мира, А утром ягоды поел инжира. Потом к пруду склонился, чтоб напиться. О, ужас, что плескались там за лица! Огромный нос, чудовищные уши! Но вот вгляделся бедный мук получше И понял безобразное виденье, Его ничьё иное отраженье. Он долго плакал, обхвативши уши, Не уж-то можно мука сделать худшим, и никуда из той зловещей чаще не уходить решил бедняга дальше. И из дерева, что тоже было рядом, под вечер съесть решил немного ягод. Потом к воде, стараясь не глядеться. Но уши где, куда успели деться? И вновь судьбу благодарил малютка, что обратила вспять дурную шутку. Мук никогда не знал такого пира, затем, нарвав чудесного инжира от первого и от второго древа, в карманы правый положил и левый. Переодевшись, шел назад он скоро, а были в редкость ягоды в ту пору, и Мук, достигнув главного базара, среди торговцев тоже сел с товаром. И лишь султанский показался повар, Как поднялся вокруг на рынке говор, что чужестранец тут с деликатесом, и повар приценился с интересом. Не стал и мук, конечно, дорожиться, чтоб мог султан инжиром освежиться. И в час обеда вся семья султана была страшнее семьи орангутана. Не мог помочь им ни один аптекарь, но ближе к ночи появился лекарь Из дальних стран, с длиннейшей бородою, корзину ягод нёс мудрец с собою. В тот час султан в слезах забылся сном, но оставался на ногах весь дом. И лекаря ввела его жена в покои, где хранилась вся казна. Пусть всей казны ценою возвратит он дочерям и ей прекрасный вид. Не глядя на алмазы, серебро, В мгновение мук нашёл своё добро, архазом помещённое в углу. Поставил он корзину на полу и туфли в мик волшебные надев, стал сразу смелым, как могучий лев. Был в тот же час на родине своей и с той поры не оставлял никей. Вот сколько зол негаданных и бед знал от людей наш маленький сосед. Я жизнь его друзьям пересказал. и каждый мука чтил и уважал. Принц Амар. В Александрии жил портной, что звался Лабакан. То бодро правил он иглой, то вдруг, как истукан, сидел с безумием в очах, на вид почти что подешах. Ценой лишений и труда купил наряд воскресный и в нём гулял туда-сюда, как гордый шейх известный. А между тем не мастер он, а подмастерье был. Вот как-то к мастеру его султанский брат Селим велел одежду отнести, в Александрии быв в пути. Наряд роскошный починить обязан Лобакан. Искусно застроилась нить, но мысли бедняка совсем смешались, как в бреду. И он решил, теперь уйду, переменив судьбу как плащ, и буду славных ждать удачи. И лобакан, покинув дом в наряде пышном, шёл пешком, хотя столь важный господин иметь был должен паланкин или хорошего коня. И бедность жалкую кляня, себе он лошадь приобрёл. Она была скорее осёл. И встретил юношу в пути. Аллах дороги их скрестил. Что за несходство глаз и лиц! То был Амар, наследный принц. Старик Сауд, вихабита в Султан, тому 20 лет Эльфибейю отдал младенца, рождённого только с женой, ведь было предсказано, кто-то иной захочет наследовать царственный трон, и ради спасения с ним сын разлучён. С любовью Каирский паша Эльфибей растил его в славной столице своей. Теперь уже срок возвратиться настал. И знакам султану послужит кинжал. Как только всё это узнал Лабакан, он спящего принца в пути обокрал, кинжал захватил и присвоил коня. Теперь они сделают принцем меня. Одно не учёл Завирайка портной, что матери принца он сын не родной, и сердце её тот подвох различит, и часто в снах посылался ей вид. Младенца растущего, юноши стать, черты его ясны, дивен как мать и взором похож на неё и лицом, не мог подменён быть Амар под лицом. Доволен и счастлив султан Сауд, в роскошных насилках портнова несут. Амар же несчастный в то время томится портным аклетан в султанской темнице. Успела султанша его увидать. Немедля узнала несчастного мать. И вот что придумала. Пусть лобокан и тот самозванец сготовят кафтан. В восторге портной. Вот пришел его час. И в кройке с шитьем показал ведь он класс. Немалый в искусстве-то он ведал он толк. А рядом с Амаром изрезанный шелк. Меня Эльфи Бэй научил не тому. Езде верховой и вправленье уму. Иголка оружия совсем не моё, но меч боевой я держу и копё. Теперь колебаться вдруг стал и султан. Быть может и впрям только плут, лобакан. И едет он к фее, которой согрет престол его дедов уже много лет. Два дивных ларца с Ауду вручив, она обещает: "Бог истины жив". На крышках две надписи яркие есть: "Богатство и счастье". И слава, и честь. Ли что изберёт для себя, обосит, что сердцу державному да, говорит. Вот час испытанья. Берёт лобакан богатство и счастье для многих капкан. Амар же бестрепетно славу и честь. Открыты шкатулки, и что-то в них есть: корона и скипетр, нить и игла. Сначала корона, как жемчуг, мала. Но вот вырастает Амару как раз. Не даром же прадит Амара Аббас. Исякнет богатство, а честь никогда. И славы со счастьем не меркнет звезда. Прощондлабакан. Из шкатулки игла сама без портного пошить всё могла. А нитка волшебная всё не кончалась. И только копить ему деньги осталось. И слыша о громких победах Амара Он понял, что слава даётся не даром, и имя нельзя ни купить, ни продать, которое дали отец нам и мать. Карлик Нос. В старинном городе немецком, нарядном, как игрушка в детской, жила торгуя без обмана на рынке зеленщица Анна. Сынок ей помогал прилежно. Его любила Анна нежно. С ней отцом всегда был ласков, Не по годам высокий Яков. Ему двенадцать было лет, Приветлив с ним любой сосед. Из лучших зеленщиц базара Умела мать подать товары, А если кто купил немало, Помочь им сына посылала. Приходит раз на рынок к ним Противная старуха. Все носом нюхает своим, И слышит все в полуха. Внушает страх один лишь вид, Плюется ведьма И бронит прекрасный Аннушкин товар, Который хвалит весь базар. С нее не сводит Яков глаз. Никто получше не припас. Сам повар герцога готов Все покупать у нас без слов. Всегда отлично дело шло, Сегодня ж нам не повезло. Никто из видевших уже... Вос рядом с нашей лавкой не пожелает овощей такой помятой хлопкой. Но Анна шикает: "Не смей так говорить с народом. Самой должно быть горько ей таким ходить уродом. А для чего она бронит отличный вкус, отличный вид прекрасных наших овощей?" И головой трясёт своей на этой шее длинной, того гляди, в корзину слетит тяжёлая башка. Тогда уже наверняка пойдёт торговля плохо. И вдруг старуха ловко, на Якова обратясь, ему сказала: "Ах, мой князь, мой облик вам докучен, гляди не стать бы лучше". Старуха вовсе не глуха, и хоть ей лавка и плоха, капусты целый короб берёт себе на горб. И охает притворно: "Пускай юнец проворный в нужде ей не откажет и донесёт поклажу". И день тот, вспоминая, не понимала Анна, как отпустила сына нести корге корзину. Не меньше часа шли они по дальним переулкам. За помощь хочет угостить старуха супом с булкой. Послушан Яков, как во сне идёт за ней у следом, угроз не помня, о вине своей забыл он бедный, но сердце сжал его испуг. когда изба-старошка старухи обратилась вдруг внутри дворцом роскошным. А слуги у старухи той, морские свинки, белки, вот замелькали над плитой кастрюли и тарелки. И ароматнейший бульон на вкус отведал Яков. Какой, не скажешь точно он, солено-кисло-сладкой. Он видит сон. Кладут его под шубку рыжей белки. Старухи — это колдовство, проворный он и мелкий, Как это странное зверьё, что тут повсюду кружит. Готовит ведьме он питьё, семь лет усердно служит. Искусный повар он теперь, коренья знает травы, И имеет нюх острее, чем зверь на разные приправы. раз за одной такой идёт в какой-то шкафчик дальний вдохнул глаза открыв встаёт на медвежном диване в роскошной кухне никого на улицу он вышел бежит домой а вокруг него всё время хохот слышен должно быть карлик по пути какой-нибудь проходит над безобразием шутить ведь принято в народе И Яков сам в другой бы раз остановился точно. Но слишком он спешит сейчас. На рынок нужно срочно. В каком должно быть страхе, мать? Скорее ее согреть бы. Как только мог полдня он спать на кухне старой ведьмы. На рынке как-то все не так. И в черном платье Анна. Кричит он, мама, вот он я. Та отшатнулась странно. С испугом смотрит на него. А он понять не в силах. Какое злое колдовство коснулось мамы милой. Как ты не узнаешь меня? В не меньшем он испуге. Но вот вокруг уже стоят торговкины подруги. Что хочет карлик этот здесь? Как смеет издеваться? Да совесть-то у цверга есть своим горбом соваться В такую черную беду. Сейчас управу я найду. Бежит в испуге Яков От палок их и лап их бежит к сапожнику отцу, и тот не рад его лицу, и встречи с ним немало. Разпросом Яков узнаёт, что скоро год восьмой пойдёт, как сын торговки Анны пропал, как в воду канул. А рядом бродобрее кров, там зеркало большое, и Яков в нём под шум мешков всю истину откроет. 7 лет он белкой ускакал, Среди проворных белок, И горестным уродцем стал У ведьмы напоследок. Неудивительно, что мать Так мог он страшно напугать. Куда бы он ни заглянул, Смеялись нагло хамы. В смятенье ночью он уснул На плитах возле храма. И мысль благая, как прожить, Явилась утром рано. Он может поваром служить у герцога-гурмана. Среди насмешек всех сортов оставлен он на пробу. Обед изысканный готов и найден бесподобным. К себе зовет гурман его и главным назначает. В стрепне пусть прежних поваров искусник поучает. «А имя Кроха Карлик Нос ты от меня получишь». Клянусь ведь никогда не рос на лицах, клювик лучше. Всегда я прозвище даю, таков уж мой обычай. Без лакомств никогда не пью и лакомств непривычных. Добреют в горе, говорят, хоть нраф людей не одинаков. Бранил не часто поворят, ему послушных, бедный Яков. Его любили. Он всегда понять готов был боль другого. Душе на пользу шла беда, но испытанья ждали снова. Теперь на рынке все его и чтят, и уважают. Там самолично карлик Нос продукты закупает. С какой тоской он глядит всегда на угол Анны, чего бы ни дал, чтоб мерзкий вид сменить на ей желанный. Однажды выбрал он в рядах хорошую гусыню, несёт с собою, как всегда, под крышку в корзине. И слышит: "Не убей меня, ведь сам несчастлив будешь. Не родила с гусыни я, ты девушку погубишь". Несильно Яков изумлён, и сам был прежде белкой. Велит к себе поставить он для птицы этой клетку и объясняет, что едой кормить особы будет, чтобы хозяину потом подать её на блюде. Гусыня, юная Мими, и дом ей остров Готланд. Отец ей знанье подарил о растений и животных. Волшебник это Веттербок. И всё ж дознаться он не смог, кто дочь его похитив, предал ей облик птичий. А та же это ведьма, что Якову в ответе за красоту и годы украденные подло Гусыню обнял карлик Нос и ей сказал, вздыхая: "Мими, ты счастье принесёшь, я от чего-то знаю". А скоро к Герцугу гостит приехал друг вельможный, искусством князя поразить кухмейстер карлик должен. В пирах с зари до зари полмесяца проходит, и Герцг сладко говорит: "Я слышал, друг мой, вроде судачит и простой народ, что Нос король всех поваров". Об этом поверье Менхер нидаром шли легенды, и всё ж паштет из узырен я так и не отведал. Одна такая травка в нём, что здесь не сыщешь и с огнём. Мы будем есть паштет с травой, вскричал в огневи Герцог. Заплатит карлик головой, его изжарю сердце, коль завтра в этот самый час не уладит паштетом нас. Заплакал Яков. И к Мими идёт с вестем этим: "Мой друг, печаль свою уйми, ещё надежда светит. Нам повезло, что этот день отмечен валуньем. Там, где каштанов старых тень растёт цветок петуния. Её в поштет ты положи и тем прощенье заслужи. Ворота заперты, за них ступить не может Яков. Берёт он на руки Мими и с ней выходит в сад их". Вот вся обшарена трава, но нет нигде искомой. И вдруг почудился едва им аромат знакомый. Такой же я тогда вдохнул, пред тем, как стать уродом. О, если б мне теперь вернул он счастье и свободу. Послушай, Яков, подожди, вернёмся мы сначала, ему промолвила Мими и к дому побежала. Они пришли, и карлик нос Вдохнув в петунье запах, вдруг на глазах Мими возрос и стал как прежний Яков. С Мими в корзине из дворца он вышел преспокойно. Никто его и не узнал в красавце этом стройном. А после он отнёс Мими на остров Готланд древний, где веттер бог ей возвратил обличье дивной девы. Петер Мунк. Кто только в Шварцвальде бывал, тот знает, что нигде таких, Господь не создавал, деревьев и людей. Так рослы, так крепки они, так хороша их стать, хоть сосны с елями возьми, хоть человека взять. Всю жизнь там угольщик прожил. Он звался Петер Мунк. Вначале очень был немил, ему отцовский труд У ямы угольной весь век так ёлки жечь в огне, живой не может человек. Нет, это не по мне. И впрям ведь чёрен этот труд, с тоской думал он. Иначе ведь совсем живут стекольщик, платогон, к примеру, шлюркер, Ильвим, Ильи за Киев, не раз завидовал он им и посмотреть ходил в трактир, где ничего не ел, на этих трёх господ, кто тратил больше за день, чем Заслужит Петер в год. Вот это значит от души повеселить себя, А мы на жалкие гроши живем весь век скорбя. И с детства Петер вспоминал. О гноме слышал он, что тем как будто помогал, Кто в день седьмой рожден. А твердо знал он много лет, что воскресеньем был, Тот день, как он увидел свет, что иногда немил. И заклинания будто есть, что надобно сказать — чтоб о себе подавши весть помощника позвать. Живёшь ты много сотен лет и клад под старой елью даёшь явившимся на свет, а дальше не сумею. А в чаще будто великан живёт, ещё не стар, и он иным уж помогал, но только не спроста. Так много Петр размышлял и наконец решил пойти сперва к тому, что мал. и к лесу заспешил. Под елью самой большой отвесил он поклон и прочитал как мог стишок. И в виде удивлён, мелькает белка с озорством, где ветки высоки, а на ногах её чулки и спряжкой башмаки, и шляпа на макушке вдруг. И снова зверь как зверь нашёл на Петра испуг, глазам своим не верь. Ни к дому Петр в страхе шёл, а в чащу напрямик. и жил с семьёй своей большой там дровосек старик парнишку встретили тепло и уложили спать чтоб на ночь глядя не пришлось домой ему бежать а ночью буря поднялась лил с градом дождь с небес сегодня михель великан на плот свой рубит лес сказал старик пуская дым из длинной трубки вверх и внукам объяснил своим он дух не человек Тому назад уже лет сто лесоторговец жил. К нему явился Михель тот, и у него служил. Хозяин сразу же смекнул, что он не прогадал. Бревно, что семеро берут, как щепку, Михель брал. Но, порубив с полгода лес, поехал Михель в Кёльн. С тех пор и тронулось все с мест, что было нам законно. Всегда из Шварцвальда плоты не дальше Кёльна шли. Уж очень, братцы, вы просты, не всё, что мы везли. Себе оставит старый Кёльн, втридорого продаст. Голландцам наши брёвна он на выдумку гораст. Давайте мелкое спустив, погоним в Роттердам товар приличный, раза в три накрутим цену там. Так было сделано, и вот с тех самых давних пор На нашей родине живет обман, порог, позор. Трактир голландской будто рай для молодых парней, А был когда-то Шварцвальд край, Других краев честней. Умеет Михель соблазнить, Хитер, как рыжий зверь. Не побоюсь я повторить, что жив он и теперь. За сосны, что в такую ночь нарубит он в лесу, Голландцы и родную дочь в продажу отнесут. А лучше платы у былаб за сосны те, кортечь. Всегда даёт такой корабль, нежданно в море течь, как только новую сосну он вырвет из земли. Вот потому идут ко дну так часто корабли. Ни разу Петр не видал тревожных снов таких. То следом гнался великан, то человечек тих и почему-то очень строг. шептал свои слова. А мунк бежал ничуй ног, кружилась голова. Его на утро разбудил весёлый пляс парней, что за окном по лесу шли дорогою своей и гласили как могли, и кто во что горазд. И Петр рифму уловил последнюю как раз. Неделю с елью срифмовать, вот он чего не мог. Теперь смотри, с подарком мать домой придёт, сынок. Не меньше денег попрошу, чем у языкиила. И чтоб, кого не приглашу на танец, Всем был мил я, как вильм красивый мил сейчас. Вот это будет пляс так пляс. Сказав спасибо со двора, туда он зашагал, Где человечек так вчера беднягу напугал. Но что такое? Рядом с ним громаднейшая тень. Голландец голосом своим в ночь превращает день. И сотни таллеров сулит, за что и невдомёк, но Петр прочь пока спешит, ещё не пробил срок. Приходит каждому черёд, кто жаждет перемен, узнать за что он отдаёт те таллеры взамен. Живёшь ты много сотен лет и клад под старой елью даёшь явившимся на свет в последний день недели. Читает Петр чуть дыша. И человечек здесь. Из разноцветного стекла его костюмчик весь. Как стеклодувы он одет и как часовщики. Струится мягкий ясный свет от глаз и от руки. И правда, Петер попросил, чего давно хотел. Чтоб деньги, как языки Илл, всегда с собой имел. И чтоб плясать, как вильм он мог и не жалел своих сапог. Вторым желанием его стекольный был завод. Хотя забыл он мастерство приобрести вперёд свою последнюю мечту, остав про чёрный день и знай, когда бру не приведут вино и спесь и лень. Сказал ему стеклянный гном и меж ветвей исчез. А Петр поспешил в свой дом через дремучий лес. Сначала Петра влекло немало ремесло. Так мягко плавилось стекло, искрилось и текло, переливалось на свету, как золото и медь, что Петр мог часами тут во все глаза глядеть. Пытать секреты мастерства, однако он не стал. Теперь трактир едва едва он на ночь покидал. За пояс вильма он заткнул, стуча ногой об пол. Всего ж сильней его тянул к себе игорный стол. Так дело вовсе он забыл, сбегая от забот, И приносил уже за вот убыток недоход. Но есть еще языкиил, пока он при деньгах, Я как будто накопил, не будет полным крах. Игра в убыток не беда, чем больше не везло, Тем больше Гульданов всегда Езыкиил ушло. И столько ж Петр находил в кармане своём. Однажды и Езыкиил остался с ним вдвоём. Развеселившись не к добру, Мунг думал: "Мне везёт", ещё не зная, что игру сам Михель поведёт. Всё время в проигрыше был толстяк Езыкиил. Чтоб отыграться, он в займы немер для попросил. Но что бы Петр бедный дал, когда карман постылый лишь столько денег помещал, как у Якиила. Избит и назван колдуном, бредёт к себе бедняга в дом и слышит голос и шаги: "Постой, безумный, не беги. Зачем со скрягой вёл дела? Иди ко мне, не будет зла". На утро Петров завод описан за долги. И вот он к Михелю идёт и просит: "Помоги". Охотно отвечает тот и в страшный дом к себе ведёт, где белый, резкий, жёсткий свет и никогда не грет обед, хотя вся утварь на стенах, как в прочих шварцвальдских домах. Большой кувшин вином налит, Голландец дружеский тогда, о дальних странах говорит, о кораблях и городах. И ты ведь, Петер, побывать легко бы мог повсюду так, когда поставил дом и мать, когда бы ни один пустяк. Ста тысяч гульденов должно тебе на год-другой хватить, а после можно воборот их очень выгодно пустить. Доверься мне, я научу дела как следует вести». Взамен же то лишь получу, что всем мешает на пути. В глазах у Петера туман. «Ну что же это? Говори, гроша не знает мой карман. А вот иди и посмотри». И Михель дверь одну открыл, улыбкой ободрив. И бедный угольщик застыл в дверях, ни мертв, ни жив. Здесь полок много на стенах, на каждой банок ряд. На банках этих имена. Внутри сердца стучат. Читает Петр Герлыки, таможенник, судья, вот шлюркер, Вильм, Езекиил. Но как же буду я? Что вместо сердца у людей, чьё сердце бьётся тут? Не пропадут они нигде и лучше всех живут. А вместо сердца погляди, Отличный мрамор дам. Немного, правда, холодит, Но посуди ты сам, Как это, кстати, в летний жар. Зимой уже вино тебя согреет, Ты не стар, не хуже, чем оно. Сто тысяч гульденов с меня, Напомнил великан, Мешком с монетами звеня. Да, Михель, по рукам. Два года ездил Петер Мунг. по миру, как во сне. Ни что не нравилось ему. Не рад он был весне. Вернулся в Шварцвальд, та же вновь досада, скука, лень. Сильней не застучала кровь и в возвращенье день. Теперь чуждается людей, не весел и не прост, и как последний удей даёт он деньги в рост. Как в плен он взял себе жену, Лизбет, дочь бедняка. оставил мать свою одну, не дав ей медика. За горсть ничтожных монет, что нищим раздала, грозит расправой он Лизбет. И вот беда пришла. В отъезде Петр, а к Лизбет стеклянный человек узнать явился, что её добрее в мире нет. Суровы позабыв запрет, на помощь поспешит Лизбет. Внезапно Петтер, воротясь, не шёл в тот день гашефт, и диким гневом располясь, убил свою Лизбет. Огромным человечком стал и грозным, словно бог. Довольно времени я дал, пришёл последний вздох. Здесь лучший Шварцвальда цветок, дыхания лишён. 3 дня даю тебе я срок, и жребий твой решён. Очнулся Петер, а Лизбет нигде в помине нет, И с каждым часом близок день, когда грядет ответ. К Еловой он идет горе, и, низко поклонясь, Зовет, чтоб вышел человек своих владений, князь. Живешь ты много сотен лет, и клад под старой елью Даешь явившимся на свет в последний день недели. Он показался в черном весь. И ждёт, что скажет Мунг. Молчит тревожно старый лес, вздыхают ель и бук. Ещё желание берегу, хоть горьek мой конец. Верните сердце, что в рагу я отдал сам, глупец. Да разве сделку заключал со мною ты о нём? Иди туда, где твой ваал себе построил дом. Ах, ни за что на свете вновь мне сердце не вернуть. Да, силы нет. И всё ж его не трудно обмануть. Тут указал стеклянный гном единственный тот путь, которым Петр мог над злом победою блеснуть. И помни, если будешь твёрд и жарок пред бедой, то даже Михель, как ни горд, не справится с тобой. Встречает смехом великан: "Ну что, жену убил? Да по делом, её вина, ведь ты и говорил". Хоть я придётся укатить, пожалуй, в новый свет. 100.000 голдов берей. 7 бит 1 ответ. А знаешь, Михаил, я считал, что ты впрям колдун. Теперь я только отгадал, как ты меня надул. И что? Жена везде глядит, и совесть стала есть, и жжёт раскаянье в груди. Да-да, немного есть. Я понимаю эту суть. Ты сердце охладил, и заморозка по чуть-чуть тут стала отходить. Но ты ведь можешь поглядеть. На что, на банок ряд? Я видел восковых людей, те ходят, говорят. Ну и дурак ты, Петер Мунг, гляди скорее сам. Набрался тоже мне наук. Его тебе я дам, чтоб понял ты, кто прав из нас и вздора не молол. И великан срывает враз тут с Петера камзол. И сердце камень достает, и сердце ясный жар. Места меняет он и ждёт. Но кончен тут кошмар. Спокойно Петр говорит. Да, в этом ты горазд. Ещё спокойней повторит, что сердце не отдаст. Ну, полна я его держал. Наверное, дрожит. Признаюсь, от тебя не ждал. Оставь свой храбрый вид. Шипит вода. Огонь, змея, отдашь, отдашь, отдашь? Но сердцем радостным бия, бесстрашен Петер наш. Вот он у ели, добрый гном ведет к нему Лизбет. Вернется Петер в старый дом, его счастливей нет. Флейта Саида Знатный муж Бенезар из Бальсоры был и добрым, и мудрым, без спора, но не верил в волшебные сказки, как узнаем из сказки Напрасна. А жена Бенезара, Земира, с детства с доброй феей дружила. В час рождения сына Саида та ей звонкую флейту вручила со словами, чтоб выросший мальчик в 20 лет получил не иначе этот дар драгоценнейший в руки. Никогда не берёт пусть от скуки он чудесную дудочку эту. Не забудь и Второго Завета. Прежде чем не исполнится 20, в путь Саиду нельзя отправляться. Всё б исполнено в точности было, если б матери юной и милой не лишился Саид в малолетстве. Беназар не забыл о наследстве. Но отцу показалось ненужным. Чтоб, владея искусно оружием, должен юноша был дожидаться дня и часа, когда будет двадцать. И высок, и разумен, и крепок, с караваном он двинулся в Мекку. И погиб бы со всем караваном от руки кочевавших арабов, если б сына вождя, Аль-Мансора, не убил при набеге он скоро. Привезли его пленным к Селиму. Час отмщения прошествовал мимо. И любовь ни однос ни схождения к победившему сына в сражении обратил тут Селим к возмущению злых арабов, готовых к измене. Будто сын стал Саид для Селима, утешением старости длинной. Он учил его знакам и знаниям, что в ходу у волков его стаи. А они в этот час замышляли то, о чём порешили в начале. Вождь-старик, видно, впал уже в детство. Мы прикончим Саида на месте, Где угасли глаза Аль-Мансора, И избавим себя от позора. Может сильный и двух, и десяток одолеть, Лишь бы не было пряток и аркана, Что кинут на шею. Тут и сильный спастись не сумеет. Месть и зависть и злы и заразны, И врагов у Саида немало. На песке раскалённом он связан и оставлен в добычу шакалом. Но спасённый купцом Колумбеком, с караваном достиг он Багдада, где, подлейшим явясь человеком, тот сказал, расплатиться бы надо. Неужели ты, мнишь, я поверил, что отец твой из знати Бальсоры, что Селием свою ярость умерил, не от мщенья покрывшись позором? Ты, одет словно знатный разбойник, оказался слабее кого-то. Без меня был бы точно покойник. Я теперь у меня поработай. Ты за помощь мне должен немало. Будь слугой у меня, зазывалой. Кулмбеку исполнен презренья внял Аллаху Саид со смирением. Не обрадовав подлого склокой, стал ему он слугою до срока. Как-то даме, седой незнакомой, доносил он покупки до дому, и, войдя, обратилась-то феей, давним другом Зимиры Зулейной. Рассказала Зулейна, что в бедствии избежал бы Саид, но наследство заповедная дудочка феи все ж до срока помочь не сумеет. Если б дома Саид не покинул, прежде чем день рождения минул, был бы он под защитой могучий. а теперь не развеять те тучи, что над юношей честным сгустились. Так прошу я единую милость оказать мне, считал бы я счастьем в состязаниях военных участия, что четырежды в месяц в Багдаде собирает правитель для знати. Если б мог я неузнанным биться, на коне и с оружием явиться, это все я охотно исполню, будут ждать тебя люди и кони в этом доме к исходу недели. а затем, чтоб узнать не сумели, умывайся волшебной водою. Все увидят тебя с бородою и годами как будто постарше. После боя все будет как раньше. Много раз к восхищению Багдада, получая призы и награды, сын Земиры и сын Бен-Изара доказал, что прекрасен не даром. Вот где вправду для рук его дело. Мечет копья, как легкие стрелы. Побежден им Али, брат халифа. и воинствен Саид и учтив он и язык ему тот пригодился над которым Селим с ним трудился как-то крались по улицам мимо кочевые арабы Селима замысляя что полночью лунной нападут на халифа Гаруна ведь любому в Багдаде известно что правитель отважный и честный взяв с собой одного лишь визиря узнаёт кто неправ в его мире он проходит ночами без стражи Не всегда во дворце знают даже, и когда он вернется, и где он, так весь город свой держит в узде он. И Саид от смертельной засады ночью спас властелина Багдада, а Гарун его обнял как брата, во дворец пригласивший на завтра, и с руки подарив своей перстень, чтоб отважный стал миру известен». А визир наградил его златом, стал Саид по заслугам богатым. Дома в час достигают он ранний. Калумбек напускается с бранью, и Саид, потерявший терпение, говорит, что немедля мгновенья он к отцу уезжает в больсору. Калумбеку он кажется вором. Всех берёт в свидетели подлый и Саида лишил бы свободы, если б дивная флейта Зулейны не спасла от постыдного плена. Скрыт от глаз Колумбека туманом, перенесся он в город желанный. Здесь утешил отца Бенезара и к халифу потом не с базара, а со свитой явился своею, что Зулейной подарена феей.